Глава 14. «Забавное дело» — сидеть с третьей страной на переговорах высших сущностей. Вдвойне забавно при этом оставаться с максимально безэмоциональным покерфейсом и готовиться вставить свои пять копеек, что вполне себе могут спутать божественные планы. «Вот только я не дурак. Раньше времени не лезу. Тем более под горячую руку. Пусть пока выясняют, что к чему. И договорятся». А еще хорошо бы дождаться столь необходимых системных уведомлений. Присягнувшие на верность войска, по вашему приказу, убили дендритового одержимого стража Багряного леса. Получено 114 единиц опыта. Прогресс задания номер два Аида Ушедшего. Внимание! Вы успешно выполнили задание номер два. Пожните 10 тысяч душ в облике маски Аида Ушедшего. Фу, успел. А так. Проекция Аиды как-то искоса на меня поглядывает. Значит, заметил хитрец. А вообще, почему опыта так мало дали? Этот же Страш Леса был чуть ли не рекордсменом. Сильно режется опыт из-за того, что не самолично убиваешь. Очень сильно. По моим прикидкам, раз в десять или даже больше. Это хорошо. Что там по награде? Получите награду из рук вашего божественного покровителя. Ах, уже хуже. Он и фигу показать может, в теории. Впрочем, его мысли сейчас не на эти мелочи направлены, а мне под шумок надо выудить как можно больше информации и плюшек. «Арес, хватит играть в эти игры. Ты все равно не выстоишь против меня. И несмотря на то, что мы находимся в созданном тобой микромирке демонов, твоя власть не больше моей!» Аид стоял напротив бога войны и требовал подробностей общения коллеги со мной или другими его избранниками, раскиданными по всему миру. «Да, эксперимент с земными провалился, темпы роста слишком медленные, и так как ты, благодаря своему последователю, узнал мой хе -хе, маленький секрет, то, надеюсь, будешь благоразумен и не станешь трепать языком». Будто не замечая цели вопроса, Арес почесал затылок и пнул из жареного моей магии кабанчика. «Ты за кого меня принимаешь?» «Стоп! Ты мне зубы-то не заговаривай!» Продолжал настаивать на своем правитель подземного царства. «Ты думаешь, что я, бог войны с планеты Земля, воплощенный через миллионы мыслеобразов наших релакантов, просто возьму...» и начну рассказывать тебе хоть что-то. Ха! Давай хоть дадим друг другу по роже, разочек другой. Тупая ловушка, ты просто воинственный чурбан. Я не собираюсь тратить на тебя энергию. Мы и без этого вынуждены делить ее со множеством богов. Да ладно! А не ты ли недавно захапал себе огромный кусок, сожрав чернобога? «Нищеброд влил большую часть силы в своего сторонника, я все еще голоден, и вообще при нем не стоит говорить об этом». «Чего так? Не доверяешь первенцу? Кажется, ты совершенно не парился насчет того, чтобы хоть как-то ввести его в курс дела, да?» «Он, в отличие от твоих избранных, не тупой варвар». Ему полезно использовать мозги, чтобы разобраться в происходящем и не забивать голову бесполезной информацией. А вот тот факт, что вы влезли к нему, когда я не мог наложить защиту. Да нет, там ничего такого. Проверял я его. И? Я и так попросту из моего к тебе уважения рассказал больше, чем ты вправе требовать. Ясно. Я все равно все выясню. Аид посмотрел на меня нехорошим взглядом, и в следующую секунду пришла боль. Нет, не так. Меня буквально затопило цунами боли. Кости ломила, сухожилия тянуло, мышцы крутило, а мозг... В голову ринулось тысяча муравьев, что, вгрызаясь в стенки сосудов, заставляло терять связь с реальностью. Постепенно страдания утихли. И мир перед глазами вновь обрел очертания. Я даже не заметил, как провалился в бездну тьмы. Телен, твой избранник! А ты, Аид, садюга! Ладно бы решил его казнить. Все же, когда на нем стоит твоя метка, система позволяет провернуть подобное с чуть меньшими потерями. Но вот так вот. Удивительно, что он еще в сознании. Я тяжело дышала» сплёвывая кровь и скидывая системные сообщения. Потом прочитаю. И так понятно, что просканировали с ног до головы. Как же вас много успело влезть к нему. Ладно, гадости откровенных не делали, и на том спасибо. Выдохнул папаша, снова обратив на меня свой взгляд. А ты молодец, не предал, не стал принимать исход турнира близко к сердцу. «Молит! Надо будет заглянуть к нему!» «Компенсация! Я требую компенсации!» С трудом прохрипел, понимая, что Аид в присутствии постороннего не должен упасть в грязь лицом, слывя и садистом, и жлобом одновременно. «Убивать-то ведь он меня не будет!» «Читать между строк я научился!» «Не перебивай, смертный!» Будет тебе награда за старание и верность. Чего хочешь? Сперва посуровил покровителя, а потом спросил чуть снисходительнее. Варикейн, хочу убить Титана, тут же заявил я. Ибо то, что мое, мое, не для того мы столько времени наводили там порядок. О У малыша хороший аппетит! крипл рассмеялся раз ты! Квест у тебя и так есть. Отдать тебе всю накопленную божественную силу ради одной победы? Чтобы что? Чтобы получить Варикейн назад? А дальше? Без моего покровительства, думаешь, долго протянешь? Сперва сожрут меня, а затем через последователей и тебя. Я жаит! и обязан иметь запрятанные богатства. Где мне их хранить? Что решат иномерные башки, а? Об этом я не подумал, но все же. Ты мудрый велик, я же хочу забрать свое обратно. Мне не нужна твоя божественная сила. Я уже сумел ранить Танатоса, но слишком слаб, чтобы убить его. Будто муравей, кусающий слона. Тю, что ж ты мямлить начал? «Я уж обрадовался, что среди людей нашелся настоящий...» Начал было Арес, но Аид его перебил. «Друг мой...» Я даже удивился, узнав, что два божества находятся в более тесных отношениях, чем казалось изначально. «Сколько твоих отмеченных погибло?» Арес, судя по всему, тоже удивился такому обращению, или же пытался подсчитать в уме потери. «Чуть больше половины...» «Если память мне не изменяет, то у тебя их было около сотни, так?» «Верно. А я за все время лишился всего трех последователей. Понимаешь, к чему я?» «У меня все равно в десять раз больше избранников!» С гордой улыбкой заявил накачанный полуголый мужик с пышной бородкой и кулаками, напоминающими кувалды. «Да...» — выдохнул папаня, покачав головой. «Именно это я и имел в виду». «Что же касается тебя?» «Титаны, благодаря великому мне, пробудились намного раньше положенного, и на каждом континенте будет как минимум по одному из них, о чем жители континента и уведомит система. Они наведут шума и сорвут планомерную экспансию некоторых наших противников». С этими словами Аид сурово глянул на Ареса, и тот сосредоточился. «Им нет противников. Они воплощенный хаос. Они будут разрушать все, до чего дотянутся, ища силу и божественную энергию. По крайней мере, сейчас нет противников». «Именно так. Они потянутся к самым сильным источникам, а эти источники будут у самых сильных и развитых поселений и Первой Империи». «Им мне выстоять. У людей будет время для создания государств и прекращения хаоса». «Если люди падут, пойдем и мы», — кивнул покровитель воинов. «Поэтому и пришлось выкинуть свой козырь так рано. Титаны на пяти континентах уже пробудились. Осталось еще три». «Минуточку, я только что понял». Когда с Нефилимом, когда в меня врезалось копье, и я не умер, меня выкинули с турнира из-за чего-то вмешательства? Это был ты?» В ответ Аид самодовольно ухмыльнулся. «Паскуда такая. Сам же и потребовал дисквалификации. И еще и заикнулись, мол, это запустил цепочку событий с титанами». «Хитрожопый какой». Подверг все континенты и сильнейшие поселения иномирных релакантов хаосу. «За мой счет!» Аид, верни мне, мой, Варикейн! сам вернешь, отмахнулся покровитель. А теперь, коли уж мы начали говорить откровенно, пользуясь случаем, я бы хотел поговорить с тобой серьезно. Аид махнул рукой, и руки вокруг как отрезало. Я не слышал, о чем беседовали боги, но прекрасно видел напряженное лицо Ареса. Казалось, время замерло. Только приходящие один за одним сообщения об убийстве очередной твари в этом мире и мой по капле растущий опыт давали понять — жизнь не остановилась. Сколько там же опта накапало? Уго, Один уровень уже взял, и скоро еще один возьму. Жаль, непонятно, сколько еще опта бегает по этому мирку, отринувших мое покровительство и титул. Обернувшись, заметил вдалеке несколько замерших в страхе высших демонов, что встали под мое знамя под воздействием ментальной магии. Впечатлило их, кстати, и убийство прежнего главаря. Они опустили морды в землю и боялись пошевелиться. Я сумел рассмотреть в бинокль лишь редкий косой взгляд из-под «Боитесь?» «Да». «Бойтесь!» Вновь переведя взгляд на богов, я увидел, как Аита то арес пожимают друг другу руки. «Кажется, кое-кто только что заключил тайный союз». Или пришел еще каким-то соглашением. Вот и смысл лепить из этого тайну передо мной. А теперь ты! Звук вернулся так же внезапно, как и исчез, а мой статус потерял иконку дебафа с перечеркнутым ухом. Рано или поздно ты зачистишь весь данж и получишь от хранителя награду, на которую расщедрится мой коллега. Уверен, он по достоинству оценит твою работу. Ага! «Я и так в дикий минус тут поработал. Думал, хоть с парочкой авантюристов отобьюсь. А тут сразу вы, жулики, приперлись. Так что большая часть награды будет системой. Он и так получил кучу опыта. Я не больше половины смог вернуть за их убийство. Ограничение». «Ага, так меня еще и обокрали на опыт. Вот я думаю, мелко дают. Что это за наглость такая?» «Божественный кэшбэк за смерть самолично созданных тварей!» «Тебя никто не тянул в безумные эксперименты. Глупо надеяться на армию, полную безумных и бездушных тварей». «Это было давно, и я сорвал небольшой куш. Долго, знаешь ли, думал, куда инвестировать». «Но свою прибыль ты так или иначе получишь. Нити судьбы свели нас, направив к единой цели». Философски заметил Аид. «Я хочу себе этот данж», — удивил я их обоих. «Не считайте меня глупцом, но, как понимаю, данж стал слишком дорог в эксплуатации и не слишком выгоден для грозного бога войны. И находится эта область в черепе дракона, верно?» «Продолжай», — поднял ладонь Аид, останавливая владельца этого места. «Пусть думает, ему полезно», — заявил он союзнику. «Область на черепушке имеет капище, теперь уже Аида». «И ресурсы для постройки крепости. Но места там мало. А здесь скрыты и дополнительные природные ресурсы, и место для проживания. Натуральная подземная крепость, вход в которую заблокирован божественными печатями. Они ведь скоро разрушатся, так?» «Разумеется». «Ну и хорошо. Аид, я хотел бы поставить здесь место силы». «А где видишь подходящее для святилища место?» Пусть весь этот подземный мир будет святилищем, предложил я. Глаза у богов расширились, как в мультиках. Да, видимо, подобное с них будет требовать сложновато. Ты ж вроде говорил, что он умный, внезапно уставился наида, на невольный свидетель моей просьбы. Я говорил, что ему полезно думать, возразил бог подземного мира. Впрочем, он явно не понимает некоторых базовых вещей. «Скажи мне, как ты думаешь, сколько энергии потребуется для того, чтобы запитать всю эту огромную область божественной силой? Вспомни другие святилища». «Так ведь всю область и не обязательно. Главное, чтобы она включала в себя все входы в эту область. Получится, что место силы и врата без ключа непреодолимы для врага преграда, а все прочие земли могут спокойно использоваться по моему усмотрению». «Это не поможет, если кто-то попробует пробить сюда проход естественным образом, как те шахтеры в Варикейне». «Крепость сверху станет защитой для этих земель. Недруги будут уверены, что источник силы наверху. Здесь же встанет резервная армия. Демоны, нежить, да кто угодно. Если войска будут контролировать все вокруг, никто не подберется ко входу и не сможет незаметно рыть шахты. А план-то хорош!» «Но есть нюанс», — улыбнулся Раз. «Ты не сможешь вывести отсюда демонов, пока не одолеешь стража. А он, хоть и слабее Титана, всяко сильнее тебя». «Да мне и не надо. И армия у меня есть. Правда, не здесь», — ответил я улыбкой на улыбку. «А демоны? Пусть батрачат, пусть меня усиливают». «Так-так, если один из них принялся рассуждать, значит, мой план не так уж и невозможен». «Пока будешь наращивать силы, найдется какая-нибудь гадость, что уничтожит весь твой труд. Вроде стая тех воробушков», — скептически заметил Аид. А, «Кажется, мы засиделись». «Верно. Наше отсутствие не осталось незамеченным. К слову, планы мальца не нравятся». Но я требую постройки храма и для меня. И не переживай ты так, я не буду отвлекать своего воина. Направлю с десяток своих избранников, кто поближе. А войск, кто живым, и доберется. Станут союзниками и жрецами. Ладно, пора загругляться. ящеры люди взбодрились, как и их боги-дикари. Еще не хватало от них подляны. Да, этих тварей много. Могут пожертвовать одним ради большой добычи. Аид. — так уж и быть наглец ты хорошо поработал но мы только начали и поставлю ка я тебе усиленную защиту от любопытных многовато ты сегодня увидел и услышал что то мне подсказывает что это многовато часть папашиного плана и как минимум среди его союзников стало на одного бога больше божественный пантеон оказывается еще то змеиное логово Или, вернее будет сказать, банка со скорпионами. По другую сторону безымянного моря. Роксана тяжело вздохнула, проснувшись в одиночестве. Ей бы хотелось почувствовать горячую мужскую руку на своем плече или талии. Но тот, с кем она решила связать новую жизнь, исчез. И как бы она ни крепилась и ни старалась выглядеть сильной при посторонних, наедине с собой ее накрывала. Капитально накрывала. Хотелось выть, как волчица, на луну. «Проснулась? Отлично. Поднимай свою смуглую худую задницу и приводи себя в порядок. Есть новости!» Вышла из невидимости Арин, заставляя загорелую красотку схватиться за одеяло и хотя бы частично прикрыть обнаженное тело. Рефлексы. Вчера был банный день, а сама правая рука Дмитрия настолько вымыталась, что просто упала на кровать выделенной ей квартиры, даже не удосужившись одеться и уснула. «Арин, я же просила тебя не приходить ко мне в невидимости!» «Я только что вошла, а вот ты витаешь в облаках!» Пожала плечами мечница, с ухмылкой возрившись на грудь соперницы. Она уступала ей в этой битве. «Буду в коле через пять минут!» Роксана, заметив этот взгляд, сразу же очнулась и пришла в себя. «Да, у нее, может, нет таких талантов, как у этой азиатки, но на ее плечах держится скелет всего административного аппарата». Не зря она из кожи вон лезла и изучала это дело, за любые деньги выкупая профильные книги навыков. Большая их часть осталась у нее, позволяя в любую свободную минуту постигать столь полезные знания. «Виви, мне двойной кофе, без сахара». В Фаи уже стояла помощница с толстой папкой в руках. «С кухни прислали кекс арабатун. Будете?» Передала папку с отчетами различных отделов Виве и направилась в сторону стола с приборами, где в ожидании фанатов стоял готовый кофе. Отлично, обязательно. Блин, передашь Игнатьеву, что я с него шкуру спущу за куриный почерк. Как можно так писать? Сказано же, печатными буквами. Давайте расшифрую, я уже приноровилась. Принесла обжигающий горячий напиток помощница. У них оставалось буквально пару минут, прежде чем соберутся все остальные члены правления Союза. Арин, Крюк и пару человек Маверика уже были на месте. Не хватало только Кляксы и самого Светоносного. Впрочем, первого можно не ждать. Сегодня ночью он отправился в откатившийся данж в подвале маяка Маверика. Так как злой дух был одним из сильнейших бойцов, но при этом имел некоторые особенности прокачки, весь этот данж решили отдать ему. «Если не повезет, монстр достигнет 26 уровня сегодня в обед. Если же все сложится как надо, дойдет до 27-го». «Роксана, выглядишь как всегда великолепно. Прости за опоздание. Можем начать собрание». В один из немногих бизнес-центров, сохранившихся в городе и ставшим его административным и жилым зданием, зашел руководитель альянса «Местные». В отсутствии Дмитрия Маверик обладал наибольшими правами и возможностями. Роксана, закрыв журнал с докладами о выполненных задачах и рекомендациями по корректировке ежедневного плана, вошла в богато обставленный кабинет, ставя чашку кофе на стол. Шум прекратился. Все сосредоточились на вновь вошедших. «Спасибо всем за оперативность. Хорошо, что мы решили поселиться в одном здании». первое взяла слово Арин. «Не буду ходить вокруг да около». Есть сразу несколько новостей как хороших, так и плохих. Выбор очередности оставлю за собой. Она посмотрела на шестерых людей рядом с собой и, получив утвердительные кивки, стала делиться свежими новостями. Первая новость сларпы полностью верны своему слову. Разведчики наблюдали полное безразличие группе странных низкорослых существ, похожих на человека, бредущих вдоль пляжа с севера на юг. Как только до деревни Сларпов осталось три гекса, их атаковали. «Наши же добровольцы на береговой линии спокойно собрали дары моря во время отлива». «А та яхта парусная, что затонула вчера на подходе к городу, кто-нибудь выжил? Что-то известно?» Озвучил интересующий всех вопрос Крюк. «Нет, на берег выкинуло только обломки. Кто бы ни был на яхте, они стали жертвами кровожадных морских чудовищ. Море для нас закрыто, как и ловля рыбы». «По крайней мере, запас продовольствия хватит на два-три месяца». «Нам необходимо решить будущую проблему с продовольствием. Сухпайки из монстров-система выдает слишком редко, а увеличить территорию под посадку потребуется много времени. Кроме того, нам не хватает инструментов и семян». «Мои аналитики говорят, что в ближайшие два года мы можем не рассчитывать на урожай из полей. Разве что магия как-то поможет». Задумчиво произнес произнёс Маверик?» Еще бы!» «Строить планы на пару лет вперед, когда не прошло и полутора месяцев с начала заселения нового мира, слишком самонадеяно для столь долгосрочных прогнозов». «Мы активно изучаем это направление, но у нас не хватает магов». «Очень не хватает. Источник силы нужен как воздух», — подтвердила общую мысль Оксана. «И это вторая новость. Ночью, провернув спецоперацию, мы нашли источник». «Да ладно! Где? В порту?» Все наперебой ринулись закидывать Мечницу вопросами. «Тише. Сейчас все расскажу. Источник стоит в городе, и я всего полчаса назад заполучила в руки ключ. Один из членов совета... старик, который... не помню имени этого урода. В общем, он, когда подыхал, успел передать ключ преемнику. Не буду грузить подробностями расследования и слежкой за его родственником, но скажу лишь одно. Он внезапно стал магом, и мои люди это заметили». «Дальше все просто. Место уже под охраной наших. Входы-выходы запечатываются. Бригады каменщиков муруют окна». «Музей местного футбольного клуба?» — предположил Генжи. «Ты не зря считаешься хорошим разведчиком», — похвалила его Арин. «Чуть позже я выдам доступ к источнику тем из нас, кто подпишет договор стража. Для этого мы и ждем нашего очаровательного юриста». «Пока что новости только хорошие», — напомнила Роксана. Ей не терпелось поскорее отправиться к источнику силы, но, зная местную публику, после важных новостей настанет время для обсуждений. Поэтому лучше бы не затягивать. «И на этом они не заканчиваются. К нам прибиваются люди. И не только. Вчера закончилось перемирие с Альвами, и их делегация явилась к нам, предлагая провести новый раунд переговоров. По донесениям разведчиков, у них все плохо». Мы можем здорово усилиться, но тогда придется контролировать настроение людей. Ксенофобия — дело такое. Пожар может вспыхнуть мгновенно. Решим. У меня есть мысли на этот счет. И да, переговоры состоятся завтра на рассвете. Я был сарен на строительстве укреплений, когда к нам приперлись ушастые качки. Спасибо, что сэкономило мое время на выступление. Всегда пожалуйста. Кроме наших ушастых друзей, как я уже сказала, приходят и люди. Вчера наши ряды пополнило почти 140 человек. Была среди них одна крупная и довольно мощная группа. 40 человек. Уровни от 10 до 16. Хорошо экипированы и почти все с ранениями и довольно серьезными травмами. Они принесли нам тревожную новость. На западе, на границе Холмогория и Белого леса, эти люди попали в засаду. Атаковали их тоже люди. Большой и крепкий отряд. «Несколько сотен. Наши новые бойцы сражались отчаянно и смогли вырваться из окружения, оставив обоз совсем нажитым добром. Там было много всего. Одних только книг, навыков почти сорок штук». «Ого, нам бы пригодились!» — присвистнул Генджи, а глаза раксаны засверкали праведным гневом. «Их преследовали почти сутки. Самые алчные и упертые. Человек сто. Пока они оказались в наших землях». «Плохая новость заключается в том, что они убили наших разведчиков и захватили аванпост. К моменту, как этой ночью я с передовым отрядом в две сотни приблизилась к аванпосту, он уже сгорел». «Пыталась нагнать?» — серьезным видом спросил Маверик. «Нагнала по горячим следам. И да, только к середине ночи. Быстрые, сильные, грамотно используют построение. Нападать не стала. Сильны. Уровни в районе пятнадцатого. Экипировка хорошая». «Большинство имеет как минимум одну легендарку. Подслушала их. Короче говоря, им понравилась идея переселить весь свой двухтысячный табор на побережье. Так что стоит ждать гостей». «Да уж, теперь нам точно нужно заключать союз с эльфами. От одного их вида большая часть грабителей обосрется и убежит», — подытожил факельщик. «Не согласен», — возразил Крюк. «С чем?» — удивился глава союза. «Всем, чтобы ставить альфов на страже дальних рубежей. Если враги обосрутся и убегут, так мы их ловить будем. Или нам нельзя грабить награбленное Не переживай, Крюк, по запаху найдем, а-ха-ха-ха!» — расхохотался Наган. «У же знаешь, какой нюх? Ох, ты себе не представляешь же «Он поэтому вечно возле кухни и далее оттирается», — спылила Роксана. «Нет, я серьезно». «Если ты продолжишь мешать ей творить шедевры, я сама тебя чугунной сковородкой отметелю!» «Да все, все! Не буду я во время работ к ней подходить!» Потер ушибленное плечо разведчик. «Она и сама неплохо с защитой веренной территории справляется! Думал, перелом будет!» Арина улыбнулась, слушая членов совета. «Когда Дима вернется, он не поверит своим глазам, ибо они творят историю нового мира прямо сейчас!» а теперь еще и с доступом к месту силы. Что же, город ждет чертовски много перемен».